Ранний гость. В эту ночь Вика спала крепко. Вероятно, сказалась общая усталость организма, ослабленная бессонницей, беспрерывным сидением за компьютером и отсутствием нормального и регулярного питания. Под утро ей приснилась мама, и она снова настойчиво спрашивала, хочет ли Вика, чтобы она вернулась. Вика задумалась. С её губ уже готово было сорваться да, как внезапно в мозгу тяжело хлюпнуло. «Киты, луна! Киты плывут вверх, не забывай об этом!» Лицо мамы внезапно накрыло мрачная тень. Она съежилась, как засохший осенний лист, и Вика открыла глаза. Проснувшись, она неожиданно для себя распахнула занавески и тут же зажмурилась, щурясь от яркого солнечного света. Суббота обещала быть ясной и безоблачной. Несколько минут Вика, не отрываясь, смотрела в окно. Она внезапно поймала себя на мысли, что только сейчас, когда я остался жить всего один день, она помимо своей воли стала подмечать детали, на которые раньше едва ли обратила бы внимание. Вон на козырьке подъезда сидит толстый кот, которого хозяева частенько выпускали погулять из окна второго этажа. Наверное, этому коту никогда в голову не взбредёт лечь под поезд на рельсы или сознательно наглотаться отравы. От Вон голуби, смешно подпрыгивая, хлопая крыльями, они торопливо клюют зерно и хлеб, который мягченько подкармила старушка из соседнего подъезда. Разве хоть один голубь от плохой жизни кинулся под колёса машины, попробовал бы утопиться? Те же в затишье и ревкими, об этом не упоминалось, их ловят кошки, по ним стреляют из пневматических ружей и пистолетов, и им перетягивают лапы проволокой. Они замерзают зимой в морозы, жрут всё подряд, валяющиеся на грязном асфальте, и при этом живут. Живут вопреки всему вышеперечисленному. Это так, только люди все разные. Одни будут цепляться за жизнь до последнего, а другие в случае малейшей неудачи бросятся под поезд, подумала Вика, отходя от окна. А ещё не могут сутками сидеть в четырёх стенах, читая про самоубийство и мечтая о смерти. Но рано или поздно что-то произойдёт. Она потянула носом и решила, что было бы неплохо принять душ. Негоже ехать в метро как немытый бомж. После ванны Вика перебрала свой гардероб. Как там сказал дельфин? Заброшенная больница в Ховрино. Именно так. Больница, заговорил внутренний голос. Точнее, подвал больницы. А ещё ты обещала съездить туда сегодня и посмотреть. Конечно, съезжу, подтвердила Вика, забирая с полки джинсы. Наверное, будет в самый раз. Не в вечернем же платье топать в эти катакомбы. Девушка снова повернула голову в сторону окна. Вот там настоящая жизнь: коты и голуби, спешащие по своим делам люди, небо и солнце. А здесь застой и смерть, прелый, тухлый запах и пыль, пыль, въевшаяся в каждый миллиметр её комнаты. Когда ты в последний раз каталась на роликах? Нежно прозвучал в её голове голос мамы. У тебя ведь здорово получалось. А ещё ты хорошо рисовала? И что у тебя нового сейчас? Обсуждение способов суицида на форуме, жуткие картинки и ролики, черепа, кресты и мёртвые киты, и постоянная, непрекращающаяся боль в голове, от которой хочется лечь на стену. Эвику передёрнуло. она встала и нервно заходила из стороны в сторону. «Ехать в Ховрино? Адрес больницы и маршрут у нее в кармане, сложенный в четверо листок, который она распечатала вчера вечером. Или...» «Или не ехать». Закралась к ней шальная мысль, и у Вики на доле секунды перехватило дыхание. «А что?» — произнесла она тихо. «Что случится, если я никуда не поеду?» Вика непроизвольно обернулась, Словно сейчас из шкафа вылился багровый от злости дельфин, пронзительно вереща. Предатель, та обещала мне Луна. Киты плывут вверх, и мы тоже все поплывём. Не смей даже думать, чтобы отказаться от нашего плана. Она вспомнила историю о ребятах, которые ушли с сайта, так и не решившись покончить с собой, и что после этого произошло с их родными. При мысль о том, что если она откажется, может пострадать мама или папа, Сердце Вики сжалось от страха. — Какие бы они ни были, она любит их. — Папу и маму. Да — Да-да. Телефон вновь вздрогнул, послушно извещая об очередном послании. Трясущимися руками Вика взяла мобильник, читая его. — Как вернешься домой после больницы, напиши мне. Твой дельфин. — Ты что, видишь все, что я делаю? С мукой в голосе выкрикнула она, оглядываясь по сторонам. Кто ты? Что ты за человек, ответь. Как мне понять те внезапный звонок в дверь заставил её ошеломлённо умолкнуть. Кто бы это мог быть? Сердце затрепетало. Мама, она вернулась. Вика стремглав вкинулась в прихожую, напрочь забыв о том, что мама всегда открывала квартиру своим ключом, который оставила себе, даже когда бросила их с отцом. Даже не посмотрев в глазок, Она распахнула дверь и оторопела. На пороге выселась фигура ее соседа с верхнего этажа. Того самого соседа, с которым она столкнулась нос к носу, когда пару дней назад вечером шла за таблетками. «Что?» Она закашлялась, чувствуя, как мгновенно пересохла глотка. «Что вам нужно?» «Доброе утро, Вика», — произнес Павлов. «И извини за ранний визит. Можно к тебе войти?»